Ваши родители влияют на ваш выбор. Вы когда-нибудь задумывались, почему у алкоголиков родители тоже чаще всего злоупотребляли алкоголем? Или почему взрослых, которыми пренебрегали в детстве, часто притягивают партнёры-нарциссы? Будучи взрослыми, мы знаем, что некоторые решения для нас являются плохими, но всё равно делаем подобные выбор. Ребёнок, чей родитель проявлял компульсивное поведение, алкоголизм, аграммания, переедание, став взрослым, скорее всего, воспримет те же привычки, что были у его родителей. Дети берут пример с родителей, смотрят, как те справляются со сложными обстоятельствами и эмоциями, и повторяют за ними. Если в детстве их не обучить, как конструктивно справляться со сложными переживаниями, например, со стрессом и гневом, скорее всего, они возьмут на вооружение тот же механизм, что используют для этого их родители. Опыт детства также влияет на наш выбор партнёра. Мы склонны искать спутников, похожих на наших родителей. Частично это происходит из-за узнаваемости. Другая причина состоит в том, что мы проецируем на партнёра образ наших родителей. Например, ребёнок, который чувствовал недостаток заботы и внимания со стороны своих родителей, часто выбирает партнёров холодных и замкнутых, хотя вокруг может быть множество тёплых и заботливых потенциальных партнёров. Мы хотим, чтобы наши эмоциональные потребности были удовлетворены, но в конце концов выбираем того, кто не готов нам дать то внимание, которого мы хотим, прямо как наши родители. У нас есть бессознательное желание изменить нашего партнёра, чтобы он любил нас так, как мы хотим, и мы могли наконец восполнить неудовлетворённые потребности и фантазии нашего внутреннего ребёнка. Детьми мы часто мечтали, как наши равнодушные родители наконец обратят на нас внимание. Вырастая, мы проецируем это желание на наших партнёров. Некоторые из нас когда-то клялись, что ни за что не будут похожи на своих родителей. Мы хотим быть их полной противоположностью, но на наше решение всё ещё влияют их действия или бездействие. Подумайте, создавая собственные ценности, не строим ли мы их на базе поведения наших родителей? Я не хотел быть таким же материалистичным, как мой отец, но также не хотел относиться к деньгам беспечно, как моя мать. Пока я рос, я хотел следовать своим желаниям, а не гнаться за деньгами, но в то же время быть с ними исключительно аккуратным. Но в конце концов все закончилось так. Чем меньше я волновался о зарабатывании денег, тем больше я волновался по поводу их отсутствия. Я также понял, что хотя я и экономил на небольших покупках, был склонен к большим импульсивным покупкам и тратил много денег на всякие ненужные вещи. Смешно, не правда ли? Чем больше ты хочешь, чтобы чего-то в твоей жизни не случилось... Чем больше это тебя контролирует. Когда ненавидишь своих родителей или какие-то определённые их черты, в реальности ты тем самым даришь им больше внимания и направляешь на них свою энергию. Они занимают место в твоей голове. Как это может не влиять на твою жизнь?